Глава 9. Последним сообщением, выложенным сегодня в 10 часов утра на странице Эльвиры Верейской, оказалась моя мутная фотография. С другой стороны, фотография-то выложена, но из-за ее качества, чтобы узнать, кто там изображен, надо было очень хорошо знать оригинал. Вот в оно, наверное, сразу бы меня узнал, а народ на складе и моя начальница – не факт. Но фотография – это еще не все, ней был и текст. Друзья, огромная просьба помочь найти этого молодого человека. Он очень сильно меня выручил, и я очень хочу его разыскать. Был на машине Ворон 402, госномер х 34 584 ти Тому, кто сообщит его место проживания, лично от меня будет вручена солидная денежная премия. Ну и, соответственно, за мной будет должок, а, как вы знаете, верейские всегда возвращают долги. Просьба писать в личку. Надеюсь на вас, друзья. Вот же хитрая стерва. Теперь народ точно возбудится. Даже денег не пожалела. Так, надо посоветоваться, с вано. Прислушался. Вроде бы тишина, ни с кем не разговаривает. Заглянув в его комнату, увидел, что тот мечтательно рассматривает что-то в телефоне. «Все, моя, влюбился!» — повернулся он ко мне с видом абсолютного счастья. «Ты не представляешь, какая это девчонка! Ух, а в общении вообще закачаешься! Умная, образованная, не то что здешние кошелки!» «Рад за тебя!» — рассмеялся я. «Но пойдем, мне надо тебе кое-что показать». Ммм, озадачена поскреб подбородок мой друг, внимательно изучая текст на странице верейской. Вот это уже серьезно. Похоже, ты эту эльфийку конкретно задел. Блин, что-то мне совсем это не нравится. Как думаешь, по фото могут найти? Осведомился я. Ну, не уверен. К нашему счастью, что-то определить по этой картинке довольно непросто. Но при желании, да еще и с вознаграждением. Хотя, если подумать, жители нашего района не очень-то в соцсетях копошатся. Здесь ноут редкая штука. Мне и то на работе выдали под расписку. Он бросил задумчивый взгляд на меня. думая что шансы мизерные. Но вот, зараза, номер машины написала. Теперь я бы вообще на твоем месте не выезжал. А номер лучше грязью замазать. Вот честно. Он расстроенно проворчал что-то под нос. Вот и накрылась моя поездка на машине в воскресенье. Так может номер поменять?» — осенила меня мысль. Я вспомнил, что местные гаишники не отличались особым рвением, особенно в наших краях. Вано изумленно уставился на меня. «Ну ты голова!» — искренне восхитился он. «Даже мысль об этом не приходила. У нас же полрайона с левыми номерами гоняет». «Раздобуду прямо сейчас и поставлю...» С этими словами он буквально вылетел из комнаты. И правда, как оказалось, мой друг развил бурную деятельность. Уже через час в дверь позвонили, и спустя еще десять минут мы с ним вдвоем установили на машину новые номера. «Ну вот и все», — с довольным видом заявил Вано. «Теперь точно не найдут. Не грузись ты понапрасну. Через пару недель все забудут. Хотелось бы в это верить. На следующий день до работы я добирался привычным маршрутом. Кстати, после того, как с графом Соболевым произошли столь чудесные перемены, о чем не устает каждый раз напоминать мой начальник Сергей Сергеевич, отношение черноволосой стервы ко мне круто изменилось. Она даже стала улыбаться мне, что не ускользнула от внимания работников склада. Эй, ехидно подкалывали каждый день. Мол, Ирка в тебя втюрилась. Правда, говорили это только шепотом, ведь, как я успел понять, Портнова слов на ветер не бросала и была строгой начальницей. По крайней мере, ее реально на складе побаивались. Но со мной... Сам не понимал, почему все изменилось. Стоило ее один раз осадить, и на тебе. Настоящее волшебство». А если говорить о самой работе, работа курьера есть работа курьера. Однообразная рутина, беготня туда-сюда, к концу дня уже ноги еле передвигаешь. Но самым неприятным было возвращение домой. Честно говоря, без машины это стало настоящим испытанием. Поэтому я в метро просто задремал. Хорошо, хоть мне нужна была конечная остановка. Там меня растолкала какая-то сердобольная старушка. Правда, сделала это весьма оригинально, не церемония и сопроводила крепким словцом. В ее ругане, кроме мата, были разве что союзы, соединяющие весьма объемные и емкие выражения. Но зато от такой побудки я проснулся моментально, вышел из вагона последним и даже мысленно поблагодарил ее, потому что увидел, как из еще одного вагона Двое дюжих мужиков в форме вытаскивали явно поддатого и основательно помятого мужика. Перепало тому, и словом и делом, благо метровские служители порядка были вооружены резиновыми дубинками и не церемонились. Наверху уже стемнело, но радовало то, что территория возле самого метро была достаточно хорошо и ярко освещена. Правда, полицаев, которые дежурили в прошлый раз, на горизонте не наблюдалось. Я сразу отправился на стоянку, игнорируя хрипловатые выкрики какой-то подвыпившей компании, оккупировавшей две ближайшие к выходу из станции лавки и громко обсуждавшей что-то. Нет, таких я точно не боялся. Моя имбовая атака была полностью заряжена. Просто не хотелось лишний раз марать руки. А вот когда вошел на стоянку, сразу напрягся. Ну да, похоже, в прошлый раз бандюга на урок не усвоили я даже не успел подойти к машине как меня тут же окружили пятеро крепких молодчиков с лицами необремененными интеллектом вооружены они были палками очень похожими на бейсбольные биты магов как я понял среди них не было кстати общаясь с народом на заказах я научился чувствовать ауры магов и сейчас не ощущал ничего магического вот тут уже слегка занервничал Своей магией успею пару раз долбануть, а меня потом просто замесят, если что. Хотя, не факт, что они все такие уж бесстрашные, шансы есть. Но проверять пока не хотелось. Обнадеживало то, что держались они на уважительном расстоянии. Побаиваются. Тем временем, метрах в пяти от меня появился уже знакомый человек, им обритый собственной персоной. «Ну, привет тебе, граф!» как-то ехидно усмехнулся он. «Здорово, коль не шутишь», — кивнул я. «Что-то ты большую компанию собрал», — глянул в сторону тут же напрягшихся громил. Сам внутренне уже готовился к драке. Видимо, Брита это почувствовал. «Э, парень, не горячись», — поспешно заявил он, быстро махнув рукой своим молодчикам, которые явно недовольны, но все же разошлись по сторонам, оставив нас с Тимой фактически один на один. Дальше здешний авторитет продолжил диалог на удивление мирно, даже с какой-то долей уважения. «Я не драться с тобой пришел», — саркастически хмыкнул он. «Мы магов уважаем. Тоже знал, что в графе...» Он запнулся, но тут же поправился. «В графе проснется дар. Мы к магам с почтением». «Надо же, не ожидал такого. Вот как магические способности действуют на местных бандитов». «С другой стороны, логично, если в этом мире магия прерогатива аристократов и среди здешней шушеры приличных магов практически нет». «Ты же Фанта порешал вместе с его Веркой», — уточнил он. «Я?» — не стал скрывать. «А что?» «Да так», — протянул он и вдруг улыбнулся как-то по-доброму, что ему совсем не шло. «Ты это, извини, братан, погорячились мы». Как уже говорил, к магам у нас почтение. Если что, приходи к нам в Атагу, деньжатами не обидим. Маги товар штучный. А с тобой такой кипиш на районе поднимем, закачаешься? Вряд ли, спокойно сообщил я. Вот уж бандитствовать точно не собираюсь, не мое это. Ты все равно подумай, ладно? Снова улыбнулся мой собеседник. Такие вопросы сразу не решаются. А условия обговорим. «Поверь, понравится». Я лишь пожал плечами, решив, что молчание — лучший ответ. И мой собеседник, видимо, этот жест воспринял как знак, что я подумаю. Но это уже его проблемы. Он вместе со своей шайкой ушел, уступая дорогу. Я же сел в машину и выехал со стоянки. Сам поражаюсь своему спокойствию. Явно что-то во мне изменилось. И это изменение мне нравилось. Через 15 минут я был дома. Вано вновь чатился со своей зазнобой, поэтому просто махнул рукой, мол, сам себе что-нибудь найдешь. Ну, я и нашел. На удивление, в холодильнике оказалась какая-то закусь, помимо чипсов и колы. Колы – это понятно, но зачем Вано хранил чипсы в холодильнике, для меня, честно говоря, оставалось загадкой. Быстро перекусив, я устроился за ноутом, первым делом заглянул в братство и только присвистнул. Под выложенным эльфийкой сообщением в братстве уже было несколько сотен комментариев, однако, к счастью, все они были совершенно без конкретики. Писали что-то вроде «Мы обязательно найдем его, любимая наша эльфийка. «Не волнуйся, все наладится». «Какой молодец, что тебе помог». Ну и в таком духе. Но говорить одно, а вот найти кого-то на самом деле – совсем другое. По сути, никакой конкретной информации никто не предоставил. Ну что ж, остается надеяться, что Вано все-таки окажется прав в своих прогнозах. Пробежавшись еще немного по сети, привычно перескакивая с одной страницы на другую, я обнаружил, что глаза у меня уже слипаются, а мысли становятся вязкими и медленными. Поэтому особо напрягаться не стал, выключил ноут и отправился спать. И снова мне приснился странный сон. На этот раз я, а вернее Зевс, лежал на огромной кровати в большой просторной комнате, стены которой были сделаны из белого мрамора. Все это напоминало по стилю тот самый пиршественный зал, что привиделся мне в первом сне законным оконным проемом, в котором не было даже намека на стекло, открывался величественный вид. Потрясающие горы, украшенные белоснежными шапками. По-настоящему захватывающее зрелище. Рядом с кроватью стояли двое. Первый какой-то бородатый, очень мускулистый мужчина в белом хитоне. У него было хищное суровое лицо, орлиный нос, тонкие губы и пронзительный взгляд голубых глаз вторая, черноволосая, статная, высокая женщина. Она была облачена в какую-то легкую полупрозрачную накидку, которая делала ее практически обнаженной. Зрелище было впечатляющее, прямо скажем, не отвести глаз. Идеальное тело, лицо словно вырезано из мрамора, только вот почему-то оно показалось мне надменным и ничего не выражающим. Хотя, если смотреть внимательнее, Что-то в ней было не так. Вроде бы и взгляд полный обожания, и какое-то сочувствие читается, но почему-то мне это казалось неискренним. Как плохая актерская игра. Как и раньше во снах я ничего не мог сделать, оставалось только наблюдать за происходящим. Ну что, осклепий? С трудом хрипловато поинтересовался Зевс у бородатого мужчины. Что там со мной? «Амброзия ни в какую не помогает. Я чувствую слабость, будто мои божественные силы утекают сквозь пальцы. И все это после того злополучного пира. То был виночерпием? Уже нашли?» «Мне неизвестно, повелитель», — мурый почти извиняющимся тоном ответил бородач, бросив быстрый взгляд на девушку. «Этим делом занимается Орес». «Но, по всей видимости, причина в каком-то божественном проклятии». «Проклятие!» — прорычал Зев, смотря на всех тяжелым взглядом. «Кто, Тартар, их всех забери! Гера, что ты молчишь?» «Прости, повелитель!» — девушка смущенно развела руками и опустила глаза. «Пока ничего узнать не удалось. а склепи говорит правду». Арес со своими богинями сейчас весь Олимп переворачивает и ищет виновных, но мы обязательно найдем. Ого, Арес с богинями. Насколько мне известно, там вроде всего две постоянно рядом. Богиня Раздора Эрида и ее кровожадная подруга Энио. А черноволосая значит Гера, жена Зевса. Ясно. Но, судя по всему, к тому, кого она называла повелителем... Богиня явно не испытывала теплых чувств. И сам Зевс, похоже, любовной страстью не горел. В общем, семейка еще та. зевс -то вечно налево бегал, и Гера из-за этого характер имела не сахар. «Найдут они!» – тяжелым голосом проворчал он, и буквально в тот же миг меня внезапно накрыла волна ослепляющей боли. Ощущения были настолько яркие, что я заорал. Ну, попытался, во всяком случае, потому что голоса у меня не было. Вроде бы и я кричал, а вроде бы и кто-то другой. Зевс оказался проворным, схватил небольшой кувшин, стоявший рядышком на столике, и сделал несколько огромных глотков. Боль прошла так же внезапно, как и появилась. «Фух», — выдохнул он с облегчением. «Всех богов проверили. Гера, доставь-ка ко мне Ареса». «Но мой повелитель, он ищет сейчас», — попыталась возразить черноволосая богиня, но в пол перед ней тут же шипя ударила молния, вызвав испуг на прекрасном лице. «Не спорь со мной», — рявкнул Зевс так, что аж стены задрожали. «Надо признать, суров был старик». «Где Афемида?» «Не знаю, повелитель, это...» Опять в пол перед женщиной ударила молния, заставив Геру побледнеть еще сильнее. «Я не услышал ответа. Быстро ко мне ее и Ареса. «Да, повелитель, сейчас!» — поспешно проговорила она и выбежала из комнаты. «Теперь ты, Асклепий, ты говорил, что у тебя есть лекарство хмуро посмотрел на бородача Зевс. «Вот оно, повелитель! В руках у Асклепия буквально из ниоткуда появилась небольшая чаша». Тряхтя, Зевс поднялся и, взяв чашу, в три огромных глотка опустошил ее подчистую. На вкус, если честно, эта самая жидкость была ужасна. Горечь и гадость. — Оно не излечит окончательно, но на время снимет неприятное ощущение и добавит вам сил, повелитель, — заверил Бородач. — Так, осклепий, Зевс злоуставился на него, — даю тебе день разобраться с этой хворью. «Не гоже повелителю олим поболеть. Времена сейчас сложные, война на носу, а тут это...» «Понял?» «Да, повелитель», — покорно кивнул Асклепий. «Можно идти?» «Иди, времени у тебя крайне мало», — проворчал громовержец тяжело. «А вот и ты, Орес». В комнате материализовался почти трехметровый гигант, облаченный в какую-то странную кожаную броню по которой будто бы пробегали алые всполохи. Квадратное бородатое лицо бога войны было мрачным и серьезным. Но, к сожалению, досмотреть сон мне не дали. Противное верещание будильника вырвало меня из этого странного сновидения. Вот же, блин, а хотелось бы досмотреть. Интересно же. Хотя развернувшаяся сцена и начала меня слегка напрягать. Боль, которую я почувствовал, была настоящей. Обычно люди во сне боль не испытывают. Наверное, один раз это случайность, но второй, да еще и с продолжением. По-моему, повод для размышлений. Надо будет изучить этот вопрос. Я, честно говоря, пока не заглядывал в здешнюю мифологию и не знал, какие боги были в этом мире в древности. Вот античные, похоже, точно такие же, что и в моем прошлом мире. Но здесь же еще гномы, эльфы и орки присутствовали. А у них, походу, свои должны быть боги. В общем, во всех этих пантеонах надо разобраться. Но уже вечером. Сейчас некогда. Пора на работу. Добрался без приключений. Наверное, уже начал привыкать к здешнему метро. И там меня с самого утра удивили. Когда я переоделся и выбрался в офис за заказами то увидел перед входом с десяток человек. По всей видимости, здесь собралась вся смена, включая рабочих склада и несколько комплектовщиц. Кстати, парочка из них были вполне себе симпатичные, даже несмотря на строгие халаты и заботливо убранные под косынки волосы. К этому собранию примкнули и Портнова, и Сергей Сергеевич. Встретили меня недовольными взглядами. Я сначала даже не понял, что здесь происходит. «А вот и Семен!» — с какой-то веселой интонацией протянул Сергей Сергеевич. «Вовремя! Как раз тебя ждали!» «Любопытно! Что же такое?» «Короче, ребята!» — обратился начальник ко всем присутствующим. «Сегодня у нас годовщина. Тридцать лет со дня основания фирмы развезем все, в которой вы все работаете». — В этот знаменательный день мы всегда устраиваем для работников небольшой праздничный ужин. В толпе соратников сразу прошел одобрительный гул, кто-то начал улыбаться. — Проходить праздник будет в нашей столовой, места всем хватит. Но тем не менее, работу в этот день никто не отменял. Голос Сергея Сергеевича стал вдруг очень деловым. — Ирина, постарайся, чтобы все курьеры закончили задание до 19.00. «Да, Сергей Сергеевич», — кивнула Портнова. «Ах да», — он вдруг как-то хитро улыбнулся. «У нас тут определенная запарка, поэтому в субботу будет выход всех смен. У тех, у кого этот день выходной, оплатим смену в двойном размере. Вопросы есть?» Народ был явно недоволен, но вопросы задавать не рискнул. «Тогда не задерживаю. До вечера». С этими словами начальник покинул нас.